Глава 4. Флатум. Это же попытался сделать Тихас, но мы не успели. Корабль резко ушёл в сторону, и нас обоих дёрнуло вслед за ним, причем с такой силой, что даже магнитные подошвы не помогли. Трос был натянут до предела. Наш корабль словно бы ускорялся, уходя куда-то в сторону от станции. Самое плохое, что мы с Техасом болтались позади, будучи не в состоянии ничего сделать. А еще одной нашей проблемой было то, что, отойдя от станции и корабля, мы попали в более плотное астероидное поле, и валуны самых разных размеров то и дело пролетали мимо, лишь чудом нас не зацепив снять карабин троса, отцепить его от скафандра не представлялось возможным. Да и вообще, я очень сомневался в том, что это стоит делать. Нас за считанные секунды отнесло от станции на добрых 200 метров, и это расстояние с каждым мгновением росло все больше. Хуже всего было то, что на все мои вопли не было никакого ответа. Корабль не отзывался. Что там случилось, я не знал, однако мог с легкостью представить. Обнаруженный и спасенный нами Паскаль, пробудившийся или попросту псих. Не знаю, как Крис не определил этого самого начала, но теперь факт на лицо. Я не могу знать всего, что там сейчас произошло, могу лишь выстраивать гипотезы и думаю, что в момент, когда Крис попытался выйти из отсека с больным, тот бросился в атаку. Либо оглушил, либо и вовсе убил Криса, а затем отправился на мостик. Я отчетливо слышал крики, мне кажется, что слышал и звуки борьбы. И боюсь, что знаю, кто там победил. Нора, конечно, девушка сильная и отважная, однако противостоять мужику, тем более такому габаритному, как Паскаль, ей явно будет сложно, тем более что он напал неожиданно. И опять же, напал на неё необычный человек, а оконченный псих, у которого в голове такая каша, что разобраться в ней попросту невозможно. Собственно, уже не раз убеждался в том, что эти сумасшедшие порой проявляют недюжинную силу и ловкость. И если это так, если и паскаль такой, то это конец. Совершенно неожиданно наш корабль начал рыскать из стороны в сторону, дергаться, будто кто-то кто-то неумело принаравливается к управлению, пробует. Черт подери. Я оглянулся. До станции было уже добрых четыреста метров, а вам может даже и больше. Вернуться к кораблю мы вряд ли сможем, хотя Техас сейчас ухватился за трос и карабкается по нему. Мне тоже попытаться. Мое внимание привлек огромный астероид, внезапно появившийся в стороне. Он приближался, рос прямо на глазах. «Черт подери! Очередной рывок корабля и трос ослаб. и Я тут же оцепил карабин и истошно завопил. Тиха со второгоет, бросай трос, бросай. Сам же активировал ранец рубил его на всю мощность, и меня унесло в сторону. Тиха то ли не услышал меня, то ли не хотел слышать. Однако в следующую секунду он скрылся. Его от меня закрыл огромный булыжник, пролетающий мимо от которого я сам еле успел увернуться. Да твою же мать. Я вырубил движки на своем ранце убрал вращение и замер в нужном мне положении. Конечно же, на деле я был просто обращен лицом в нужную сторону, сам при этом продолжая движение. Не отрываясь, я глядел на астероид, который закрыл от меня Техаса и поджидал, когда он наконец пролетит. И спустя какое-то время это случилось. Открывшаяся мне за каменной глыбой картина была печальной. Техас висел на тросе, попросту раскинул руки и ноги в разные стороны, будто у бассейне лежал. Он не двигался, не шевелился. Неужели он врезался в этот булыжник и Додумать да, я не успел, так как заметил, что продолжавший рыскать корабль вдруг столкнулся с еще одной огромной каменюкой врезался он с такой скоростью, что если бы мы не находились в вакууме, наверняка звук этого удара был бы настолько громким, что я его легко услышал бы корабль после столкновения тут же вырубил маневровые пламя вырвалось из его дюз мгновенно погасло а сам он медленно, будто падающий из дерева осенью лист начал кружиться вокруг собственной оси. При этом и корабль и «Техас», так и оставшийся пристегнутым к кораблю тросом, пусть и неспешно, но все же отдалялись от меня. Я было дёрнулся их догнать, да не тут-то было. Буквально спустя минуту мне в шлем прилетел небольшой камень, который я даже не заметил. Удар был довольно сильным, и я тут же начал кувыркаться. Хуже всего было то, что досталось и мне самому. В голове гудело, в ушах звенело, а перед глазами начали прыгать звездочки. Я никак не мог ни на чем сфокусироваться, и даже более того, в глазах начало темнеть. Даже не знаю, как так сообразил, но я принялся старательно дышать глубоко вдыхать и выдыхать, забыл обо всём на свете, сосредоточившись только на этом. И спустя минуту, может, две, мне стало гораздо проще. Чёткость вернулась, звон в ушах прошёл. Правда, голова жутко болела, но это ещё как-то можно пережить. Повреждение скафандра, утечка дыхательной смеси. Запаса дыхательной смеси ориентировочно хватит на 22 минуты. Только сейчас я услышал механический женский голос, настойчиво бубнивший из динамика. Именно из динамика, причем в правом ухе. То ли левый не работает, то ли левым ухом я теперь ничего не слышал. Я принялся судорожно разглядывать себя, руки, ноги, пытаясь найти место повреждения скафа и наконец нашел. Подняв глаза вверх, я заметил небольшую трещину в стеклянном забрале. Естественно, тут же попытался закрыть второе забрало, которое тоже обеспечивало герметичность, ну и дополнительную защиту. Однако никак не мог его нащупать, будто и не было его. В конце концов мои пальцы, упрятанные в толстые перчатки, нащупали странный нарост на шлеме, и тут я допер, что случилось. Каменюка, прилетевшая мне в голову, нанесла гораздо больше вреда, чем я думал. Второе забрало на шлеме просто отбило. Внешняя часть его теперь была украшена внушительной вмятиной. Причем удар был такой, что даже внутреннее забрало треснуло. И это еще надо сказать спасибо, что не разбилось полностью, иначе мне бы пришел конец практически моментально. Внимание! Запаса дыхательной смеси ориентировочно хватит на девятнадцать минут. Черт, черт, черт! Я начал судорожно вертеть головой, пытаясь взглядом отыскать корабль, и так и нашёл его. Однако он был уже так далеко, что я едва заметил очертания, а уж Техаса, наверняка так и летящего следом за ним, даже не увидел. Добраться до корабля нечего было и думать тем более после столкновения с астероидом это скорее всего уже не корабль, а груда металлолома с спасаниками на борту и психом. Чтоб он в аду сгорел этот Паскаль. Искренне надеюсь, что он там подох. Но вместе с ним и из-за него умерли мои ближайшие сподвижники, друзья и Нор. Нет. Этого не может быть. Надо добраться да?» Я мысленно одернул себя. «Все, Это конец. Всем мы знали, куда летим, и что может случиться. И вот это случилось. Норы больше нет, как и криса, Техаса. Нет больше нашего корабля. Остался только я. И сейчас нужно думать о себе. О покойных буду думать позже, когда для этого будет время и место. Сейчас же я в открытом космосе, и если не соображу, что делать, погибну менее чем через двадцать минут. Я задействовал ранец, повернулся вокруг собственной оси. Станция Сейчас это единственный шанс на спасение, и он сейчас стремительно удаляется. Я врубил ранец на всю мощность, устремился вслед станции, до которой было уже не менее километра. Очень надеюсь, что мне хватит топлива, чтобы до нее долететь. Осталось 17 минут. Да, кстати, и дыхательная смеси тоже добраться до станции и подохнуть, вцепившись в скобы на корпусе, будет еще обиднее, чем просто не долететь. Я долетел, правда, все чуть не закончилось крайне плачевно, так как топлива оставалось всего ничего, и на вторую попытку мне бы его не хватило, как и времени. Я выжал все, что мог, и начал тормозить, предварительно повернувшись боком к станции. Урубил маневровые наранцы слишком поздно. Именно по этой причине меня приложило аборт станции с такой силой, что я чуть было не отключился еще раз. Но обошлось. Пришел в себя как раз вовремя, перед глазами проносились скобы на корпусе станции, и я схватился за одну из них. К сожалению, скорость была слишком велика, а рывок слишком сильный. Руку прострелила болью, и я сам того не желая, разжал пальцы. Однако тут же ухватился второй рукой за следующую скобу. Несколько секунд я так и провисел, приходя в себя, пытаясь отдышаться, мечтая об одном, чтобы адская боль в моей левой руке поскорее прошла. Она все не утихала, и это мне совершенно не нравилось. Будет очень хорошо, если это просто вывих. Может быть, И чего похуже. Однако пальцы вроде двигались, боль таки начала ослабевать. Но одно неосторожное движение, и плечо простреливало так, что в глазах темнело. Дыхательной смеси хватит ориентировочно на три минуты. Вот ведь черт!» — я огляделся. Зацепиться я умудрился за одну из спиц. Здорово. Просто отлично. Так-то в планах было добраться хотя бы до щита, но мне повезло. Я летел словно пуля и смог добраться не до щита, а пролететь под ним. Хотя стоит признать, это решение было рискованным. Ведь все же площадь щита просто огромна. Там бы мне было гораздо легче. А вот мимо спицы можно было запросто промахнуться. Впрочем, Я и промахнулся. Изначально целился был щит, однако так как он уращался, а летел я на глаз, то рассчитывал, если и не попасть на щит, то подлететь прямо к оси. Не долетел, как и говорил, оказался на спице. Но тоже дело, тоже неплохо. Я завертел головой, пытаясь найти ближайший шлюз. О! ведь до Си всего ничего, метроу двадцать. Причем добраться туда я могу по скобам. Можно сказать, без всякого риска. Хорошо, а оттуда? А оттуда по Си вправо метров десять. и там я вижу один из шлюзов, слишком маленький для того, чтобы к нему мог пристыковаться корабль. Значит, шлюз этот технический для астронавтов, которым по какой-то причине нужно было оказаться снаружи станции для ремонта внешнего оборудования, к примеру, или ремонта обслуживания пристыкованных модулей. Недолго думая, я пошел к шлюзу. Собственно, изначально планировал перемещаться, цепляясь руками за скобы, однако левая рука болела просто невыносимо. Я ее поднять не мог. Тут меня осенило, что я веду себя как дурак. Есть ведь магнитные подошвы. Сразу же перевернулся и прилип к корпусу станции ногами. Теперь главное, чтобы ничего такого не произошло, иначе полечу я. Но что может произойти? Чтобы я отцепился меня или тросом надо дернуть, как в прошлый раз, или даже не могу придумать другое или Я шагал будто прогуливаясь по парку, не спеша и аккуратно. Знаю, что времени у меня очень, и очень мало. Однако тут спешка не нужна, она даже опасна. Слава богам, включая и богов хаоса, глаза пустоты и все прочее, что поминают пробудившиеся. Я без приключений добрался до шлюза откинул крышку, прикрывающую сенсорную панель, принялся тыкать в нее пальцами. Никакой реакции. Или заблокировано, или попросту не работает. Ладно, не страшно. Рядом аварийное открытие. А, блин. Здесь нужен код авторизации. Очень плохо. Но сейчас проверим, подходит ли мой код для этой станции. Подходит. Очередная крышка поднята, я дёргаю рычаг. О, есть реакция. Датчик прямо над рычагом показывает падение давления в шлюзе. В принципе, я могу и не ждать, когда воздух покинет шлюз, а просто дернуть рычаг еще больше вниз, и двери откроются аварийно. Но делать этого я не буду. Зачем? Время у меня есть. Все. Шлюз пустой, и двери передо мной открылись. Я шагнул внутрь и в этот раз уже с сенсорной панели закрыл дверь, включил подачу воздуха. Цифры на табло тут же запрыгали, и менее чем за минуту в шлюзе была пригодная для дыхания атмосфера. Я поднял руки к шее, помурчившись от боли, но все же смог одновременно нажать на клавиши фиксации. Шлем отщелкнулся, и я продолжая морщиться от боли, стараясь и сделать это одной лишь правой. Стащил свой шлем с головы. Первым делом с удовольствием втянул легкий воздух. О да, какой кайф. В скафандре, когда дыхательная смесь заканчивается, воздух такой, что как будто его не хватает, словно он уже закончился. Ощущение такое, что пытаешься вдохнуть, но не можешь. А здесь я сделал еще один глубокий вдох и выдох. Воздух, конечно же, был пропитан запахом металла, однако он был во всех модулях и станциях таким, а как иначе. Тем не менее я дышал так, будто нахожусь либо возле моря, либо в горах. Настолько кайфовые были ощущения. Надышавшись вдоволь, тем самым опровергнув выражение перед смертью не надышишься, я смотрел свой скаф. ох хо хо Как я вообще выжил-то? Первое, на что обратил внимание это шлем. Вмятина на нем такая, что я диву давался, почему образовалась лишь маленькая трещина. Должна была быть огромная дырамаха. Кстати, вмятина солидная. У меня самого хоть башка целая. Я провел рукой по голове и практически сразу нащупал уже застывшую кровь. Рассадила мне таки башку. оттого мне так хреново и было. Но не особо все страшно. Раз кровь уже засохла, значит, рана не кровоточит, следовательно, она небольшая. Судя по тому, что чувствую я себя более-менее пристойно, сотрясения тоже нет. Ну что же, хорошие новости. Я продолжил осмотр скафандра, и на этом хорошие новости закончились. Судя по всему, удар по шлему был не единственным. Уж не знаю, когда я этого не заметил, но прилетело по электронике. На руке вся управляющая панель в щепке, Модуль связи разбит в хлам. Оружие тоже пропало. Черт. Похоже, когда мне прилетело по башке, я не заметил, как винтовка, ремень от которой я перекинул через плечо, улетела в никуда. Ну вот какого черта не зафиксировал. Чего мне стоило? Ладно, хотя бы пистолет в кобуре имеется, уже хорошо и того, что у нас в остатке. Я жив, более-менее здоров, за исключением руки, которая болела не переставая и даже опухла. Имеется какое никакое оружие. Из минусов моему скафу конец. Польза от него ноль, так как воздуха в нём не осталось. Топливо тоже. Весь дополнительный функционал накрылся медным тазом. И главное Скаф не герметичный. Что делаем дальше? В шкафчике под одной из стен имеются скафандры, да только толку от них. Громоздкие и не особо прочные, явно предназначенные для кратковременного выхода в космос. Можно было такой напялить, однако я буду слишком медленным и неповоротливым. Нет, нужно найти нечто подобное тому, что было у меня. А для этого нужно идти углубь станции. Там попытаемся найти местных, далее по ситуации. Либо рвемся на мостик и оттуда направляем корабль на ранчо, пытаясь связаться со своими, либо узнав хоть какие-то подробности того, что здесь произошло, корректируем свои планы. Во всяком случае, чтобы тут ни случилось, я намерен вернуться к своим, забрав с собой как можно больше людей. Именно у них мы сейчас остро нуждаемся, и именно по этой причине я решил дать сигнал вызвать третью волну экспедиции. Все взвесив, я поднялся и двинулся к двери. Нажатие на сенсор ни к чему не привело, и я соизволил наконец поглядеть на экран над панелью. Опасная зона. Вход не рекомендуется. Уровень опасности 3. Так. Весело. Уровень опасности под номером 3 это полный авис. Пожар, отсутствие воздуха, токсичная среда, высокая радиация и так далее. К сожалению, экран над панелью, кроме как предупреждения об уровне опасности, больше никакой информации не отображал и спросить было не у кого. Но, черт возьми, что мне еще делать? Торчать в шлюзе долго я не смогу. Какой смысл оттягивать неизбежное? Рано или поздно мне придется открыть либо эту дверь, либо внешнюю. Внешнее — это я знаю точно гарантированная смерть, а здесь И, кстати, какой никакой скаф у меня все же есть. Может и защитит. А если нет, что ж. Выбор у меня невелик. Я принудительно открыл дверь, подтвердив команду несколько раз. Двери с легким шипением разошлись в разные стороны, и меня ничего не убило. Я осторожно выглянул наружу. Пустой коридор, освещенный красными мигающими тревожными лампами. Никаких огненных вихрей или чего-то подобного я не заметил. Не почувствовал и каких-либо изменений в себе. К сожалению, с собой у меня не было ни радиометра, ни дозиметра. Однако я вспомнил, что Нора сканировала станцию и не сообщала ни о каких отклонениях, а значит, можно пока успокоиться. Нора Я вспомнил девушку, с которой успел так сблизиться. Боже, какая же нелепая смерть. Мы с ней умудрялись отбиваться от толпы техника, сбежать из, казалось бы, безвыходной ситуации, умудрились выжить там, где другие теряли жизни и рассудок. А в результате В результате она умерла из законченного психа, которого к тому же мы пытались спасти пытались помочь ему. Чёрт, судьба или даже злой рок. Фатум, мать его. Я тряхнул головой. Не время сейчас. Не время. Оплакивать норы будем потом, а сейчас нужно постараться выжить самому. Если подохну прежде всего смерть Тихаса, Криса и самой норы, будет напрасной. Мы ведь сюда явились не просто так, а с определенной целью. Я оказался прав. Несмотря на то, что остальные не особо верили и в мою теорию касательно прибытия третьей волны, и касательно сигнала, который снова-таки засек я, и никто другой его не слышал, не видел. Третья волна все же здесь. Сюда прилетели сотни людей, которые попали в пока что неизвестные неприятности, которым я обязан помочь, чтобы затем они помогли мне. И все мы дружно отправились домой, на землю. А раз так, то вперед. И я, глядевшись, повернул вправо, пошагал по коридору, где по-прежнему мигали аварийные лампы, предупреждая Об опасности